Новости космонавтики Вчера на марте высадилась российская экспедиция без продовольствия и экипировки Наши ребята докажут всему миру, что на марте есть не только жизнь, но и смерть <связи> <связи> Вот послушайте, деточки, сказочку Было у отца три сына Старший умный был детина Средний был и так и сяк Младший вовсе был дурак А что, а отец болел что ли? Э -э почему болел? А что у него с каждым разом все хуже и хуже получалось, а? Дорогой, ты скоро станешь папой Вау, круто, а ты кем? их! <связываем> Сидят крутые чуваки в кабаке Пьют, закусывают Вдруг один задумчивости говорит А вот, пацаны, прикиньте Вот типа я умру. Да ты Не-не-не-не, типа, типа, а -а -а. типа я умру. Ну. Вы на мои похороны придете, типа? Ну а ты, типа, если пригласишь? <свят> Убивайте жену домашней работы. Пусть это за вас сделает электричество! Скифаль, ты всегда думаешь о нас.